«Как же вы доберетесь до дачи? Меня отвезут. Ладно. А завтра мне приезжать? На ваше усмотрение. Мы с мужем будем рады вас видеть. Завтра суббота, и до утра понедельника он пробудет со мной. Так что охранять меня не нужно, а если заедете просто в гости, милости просим». Он был совершенно не нужен ей, этот безработный филолог, пытающийся заработать деньги сочинением детективов. Но ведь он потратил на нее столько времени, оказал ей любезность, помог, и потом это она сейчас такая храбрая и может думать, что ей кто-то там не нужен, потому что она в Москве, и еще относительно светло, и ночевать с ней будет коротков, а завтра утром приедет Лешка. Но она станет понедельник, сначала утро, потом вечер, и наступит момент, когда она очень сильно усомнится в том, что ей никто не нужен». Из размышления вывел осторожный вопрос Самарина. А разве сотрудников, которые на больничном вызывают на совещание? И да, и нет. Как это? Видите ли, Валим, военизированные организации отличаются от гражданских тем, что больничный лист не дает автоматически освобождения от работы. Освободить от работы может только начальник. Ты ему показываешь больничный лист, а он принимает решение – отпустить тебя болеть или оставить на работе. Да вы что? Неужели правда? Он был так искренне изумлен, этот глубоко цивильный человек, что чуть не красный свет не проехал. «Это же бесчеловечно! Как так можно? Я не понимаю». «А никто не понимает», — засмеялась Настя. Поэтому в 99% случаев сотрудники звонят начальникам по телефону, сообщают, что болеют. И дальше все происходит, как у всех обычных людей. Но один процент исключений сохраняется. Бывают ситуации, когда начальники болеть не разрешают. «И это именно ваш случай?» «Нет, не мой. У меня начальник нормальный, хороший», — сказала и испугалась. Впервые за без малого полтора года она назвала Афоню хорошим начальником. Слух назвала. И была при этом искрена. «Да-да, совершенно искрена». Она сказала то, что думала. Откуда в ее голове появилась эта странная мысль «Афоня»? Вячеслав Михайлович Афанасьев хороший, но надо же! «Почему же вы едете на совещание?» «Друзья попросили. Исследователи. Они хотят, чтобы я посмотрел на ситуацию свежим взглядом». «А что, запутанное дело?» «Запутанное», — подтвердила Настя. Она ожидала, что Валентин начнет приставать с расспросами. «Ну как же? Запутанное дело, страшные преступления, а ему как раз сюжет нужно придумывать». Однако он ничего не спросил. «Деликатный, что ли?» Настя все время ерзала на сиденье, потому что затянутый Натальей ремень впивался в живот. И вообще в тесных джинсах ей было неудобно. Ничего, думала она. Потерпишь, любишь конфеты есть. Вот и получи. Коротков ждал ее на улице. Едва машина остановилась. Юра тут же кинулся помогать Насте выходить. От нее не укрылся пристальный, заинтересованный взгляд, который он кинул на Самарина. «Нравственность мою блюдет со смехом», — подумала она. «Интересуется, кто же это меня возил, если не муж, не старший товарищ по работе, а просто дуэнья какая-то». «Это кто?» — строго спросил Юра, крепко держа Настю под руку и ведя по лестнице вверх. «Самарин, про которого ты мне вчера справки наводил». «А, тогда ладно. Ты мне в двух словах все-таки скажи, что доктор говорил». «Началось». Какую выберем мотивацию? Ты любишь всех людей, которые зададут тебе этот вопрос, ты желаешь им только добра, ты не хочешь, чтобы они попусту беспокоились и тратили свои бесценные нервные клетки, которые не восстанавливаются. Поэтому ты с удовольствием расскажешь им о том, что у тебя все хорошо, что процесс восстановления сломанной ноги идет даже быстрее, чем можно было ожидать, и что